Когда лодка отлетела от пристани, я громко крикнул, так что Хичкок сахиб обязательно приедет за нами. Что касается моста, то столько людей погибло, пока его строили, что он не может рухнуть. Свирепое солнце, вытянувшее из промокшей земли весь ее аромат, пришло на смену грозе. И при его ярком свете уже не хотелось думать о ночных снах. Финдлисон смотрел вверх по течению на блеск текущей воды, пока глаза его не заболели. Берега Ганга исчезли бесследно, а про мост и говорить нечего. «Далеконько мы всплыли вниз», — сказал он. «Удивительно, что мы...» Сто раз не утонули. Ничуть не удивительно, ведь ни один человек не умирает раньше своего срока. Я видел Сидней, я видел Лондон и двадцать других крупных портов. Перу взглянул на сырой облупленный храм под Пипалом. Но ни один человек не видал того, что мы видели здесь. А что мы видели? Разве Сахиб забыл? Или только мы, черные люди, видим богов? У меня была лихорадка. Финдлицон, несколько смущенный, все еще смотрел на воду. Мне только чудилось, будто островок кишит людьми и зверями, и все они разговаривают. Впрочем, не помню хорошенько. Пожалуй, Лодка могла бы теперь плыть по этой воде. Ого! Значит, так оно и было. Когда Брахма перестает видеть сны, боги умирают. Теперь я хорошо понимаю, что он хотел сказать. Гуру тоже однажды сказал мне это самое. Но тогда я не понял его. Теперь я умудрен. Что? — переспросил Финлейсон, оглянувшись. Перо продолжал, как бы говоря, сам с собой. Шесть, семь, десять мусонов прошли с тех пор, как я стоял вахтином на баке Ривы, большого корабля, компании, и был сильный туфан, и волны зеленые и черные колотили нас, а я крепко держался за спасательный канат, захлебываясь водой. Тогда я вспомнил о богах, о тех самых, которых мы видели прошлой ночью. Он с любопытством взглянул на спину Финлицона, но белый человек смотрел на разлив. «Да, я говорю о тех, которых мы видели прошлой ночью, и я взывал к ним, умоляя спасти меня. И пока я молился, все еще глядя вперед, Налетела огромная волна и бросила меня на кольцо большого черного носового якоря, а рива поднималась все выше и выше, кренясь на левый бок, и вода уходила из-под ее носа, а я лежал на животе, уцепившись за кольцо, и смотрел вниз, в эти великие глубины. И тогда я подумал хоть и был на краю гибели. Если я не удержусь, мне конец. И тогда не будет для меня ни Ривы, ни моего места у Камбуза, где варится рис, ни бомбе ни Калькутты, ни даже Лондона. Как могу я знать, сказала себе, что боги, которым я молюсь, останутся и тогда? Только я это подумал, как Рива Ткнулась носом вниз, вроде того, как падает молот, и все море целиком налетело и швырнуло меня назад, на бак и на полубак. И я очень сильно разбил себе голову о лебедку. Но я тогда не умер. А вчера я видел богов. Они хороши для живых людей, А для мертвых? Это они сами сказали. Поэтому, когда я вернусь в поселок, я изобью гуру за то, что он говорит загадками, которые вовсе не загадки. Когда Брахма перестает видеть сны, боги уходят. Взгляни-ка туда, вверх по течению. Меня этот свет ослепляет. Нет ли там дыма?» перо приролжил руки к глазам. «Хичкок Сахиб. Человек мудрый и проворный. Он не станет вверяться в весельной лодке. Он занял у Рао Сахиба паровой катер и поплыл искать нас. Я всегда говорил, что на стройке моста надо было держать для нас паровой катер. Княжество Бараонского Рао лежало в десяти милях от моста, и Финдлисон с Кичкоком провели большую часть своего скудного досуга, играя на бильярде и охотясь на черных антилоп вместе с младым владетельным князем. Лет пять-шесть его воспитывал английский гувернер, любитель спорта, и теперь он по-княжески проматывал, Доходы, скопленные в течение его несовершеннолетия индийским правительством. Его паровой катер с выложенными серебром поручнями, полосатым шелком, тентом и палубами из красного дерева служил ему новой игрушкой, которая очень мешала Финдлидсону, когда Рао как-то раз приехал посмотреть настройку моста. «Нам здорово повезло», — пробормотал финдлисон не переставая, однако, испытывать страх по нему мысли о том, какие новости ему сообщат про мост. Яркая синяя с белым труба быстро двигалась вниз по течению. Уже можно было рассмотреть Хичкока, стоявшего на носу с биноклем, его необычайно бледное лицо. Тогда Перу... Окликнул их, и катер причалил к концу островка. Рао Сахип в шерстяном охотничьем костюме и семицветной челме помахал своей княжеской рукой, а Хичкок что-то кричал. Но ему не пришлось задавать вопросов, ибо Финдлисон сам спросил про свой мост. — Все хорошо, господи! — «Я никак не ожидал, что снова увижу вас, Финдлейсон. Вы всплыли вниз на семь косов».